Соперники на трассе. Предатели в боксах. Во время гран-при команда обычно работает без моего участия. Однако вся информация о происходящем в гонке и после нее, о делах в стане соперников, о событиях, скрытых от посторонних глаз, о гонщиках и болидах, о результатах и авариях, сваливается именно на меня. Все эти новости я должен уложить в голове и взвесить, а потом решить, что делать дальше. Тяжелое время. Возьмем хотя бы аварии, ведь именно этой частью автоспорта зрители и журналисты интересуются больше всего, а потому как раз об авариях можно услышать много любопытного. Немного расскажу, что по этому поводу думаю я. К сожалению, большая часть аварий происходит по вине пилотов. Чаще всего из-за плохой физической подготовки, недостаточно отработанных рефлексов, отсутствие опыта выступления на высоком уровне и ошибок в оценке важных вещей, Например, пилот не в состоянии правильно соотнести собственную форму и уровень трудности трассы. Эти и другие факторы приводят к тому, что гонщик не готов к гонке, физически или психологически. Много говорят и о безошибочности пилотирования. Не спорю, к ней надо стремиться, особенно в таком рискованном спорте, как гонки. Но не стоит забывать, что эйфория от вождения, запредельная мотивация, аплодисменты зрителей — предвкушение победы и все остальное, от чего у пилота, несущегося на скорости 200 км в час, кругом идет голова, далеко не лучшие помощники в соблюдении правил честной игры. Нужно учитывать, что гонщикам, по крайней мере, по моему мнению, движет или любовь к гонкам, или честолюбие. Карьера первых развивается двумя путями. Они либо приносят себя в жертву любимому виду спорта, либо продолжают гоняться до преклонных лет. Вторые все бросают после первой же неудачи или, наоборот, успеха. Именно таких гонщиков больше всего. Теперь вы понимаете, какая волна чувств, амбиций, сомнений и желания победить во что бы то ни стало захлестывает пилота во время гонки. Зрители многого не замечают и многого не могут оценить. Бывает так, что механики или журналисты правильно разбирают аварию с точки зрения работы машины, но ключевые причины выделяют неверно. Удивительный факт. Аварии часто возникают в начале гонки, хотя ее протяженность может достигать 500 км. Пилоты забывают, что на первом и втором кругах гонку не выиграть. Но не стоит их винить. Даже в городе на светофоре водители нередко рвут с места, как сумасшедшие, чтобы опередить соседнюю машину на каких-нибудь полтора метра. Признаю, докопаться до истины порой очень сложно. Иногда обстоятельства складываются самым загадочным образом. Так случилось, например, в тот день, когда погиб Альберто Аскари. За неделю до этого в воскресенье на этапе Гран-при Альберто на Лянча улетает с трассы прямо в залив Монте-Карло, и врачи диагностируют у него перелом носовой перегородки. Однако итальянец не слушает медиков и с понедельника возвращается к тренировкам. В четверг он приезжает в Монсу, где Костелотти тестирует трёхлитровый спорткар. Альберта утверждает, что после аварии нужно возвращаться за руль как можно быстрее, чтобы в голове не застревали лишние мысли. В полдень он решает сделать на машине пару кругов. Отправляется на трассу без шлема, без экипировки. Только концы шейного платка развиваются на ветру и на втором круге в плавном повороте, который в те времена больше напоминал прямую, разбивается. Врачи говорят, перелом носовой перегородки иногда вызывает эмболию, поэтому пациентам рекомендован постельный режим в течение недели. Но есть и другая версия случившегося, о которой почти никто не знает. Спустя довольно много времени после аварии поползли слухи, что перед болидом Аскари трассу перебежал рабочий, Он был уверен, что днем тесты не проводятся, все отдыхают, а значит, опасности нет. Оскарий его заметил и загрузил переднюю ось, чтобы не сбить. Говорят, рабочий даже покаялся в своем грехе священнику на исповеди. Значит, история становится еще более запутанной. Где же истина? На асфальте только следы от резкого торможения. Во время него машина не изменила траекторию, но загрузила передние колеса. Словно гонщик хотел избежать столкновения с внезапно возникшим препятствием. Я считаю своим долгом разобраться во всем как можно более тщательно. Важно понять, произошла авария по техническим причинам или нет. Словом, не в машине ли дело? Но в случае с «Оскари» техническое расследование меня успокоило. В момент аварии автомобиль был в идеальном состоянии. Я чувствую огромную ответственность, когда отдаю машину пилоту со словами «Давай». Если не будешь делать глупостей, машина не подведет. Логично думать, что причиной аварии может стать борьба между гонщиками. Возможно, это соперничество проявляется даже более ожесточенно между товарищами по команде. Так существует ли командная стратегия? А как же? Разумеется. Вы все могли наблюдать, как суперталантливый или имеющий самую быструю машину пилот тащит более медленного, или как гонщик, отстающий от лидеров на круг, мешает представителю другой команды догнать своего товарища. Или как два пилота из одной команды сближаются, не давая сопернику проскользнуть между ними и выйти вперед. Но не стоит преувеличивать. Далеко не все предопределено заранее в боксах. Да, гонщикам можно высказать свои пожелания, предложить им действовать так или иначе, но, думаю, никакие приказы тут не сработают. Просто я сам был гонщиком и помню, что меня больше всего мотивировало именно желание догнать, или даже обогнать моего партнера по команде и доказать моему спортивному директору, я самый лучший, самый волевой и самый достойный. Иногда это толкало меня на неоправданный риск. В общем, слова о том, что конюшня устанавливает, в каком порядке ее гонщики должны прийти к финишу, — полная чушь. Да, порой все может идти, как задумано, но так бывает редко. Почти всегда вмешиваются непредвиденные обстоятельства, чаще всего отрицательные. Причем с дьявольской силой, и предугадать их совершенно невозможно. Иногда рушится весь первоначальный план, да и потом я считаю унизительным навязывать статус второго номера гонщику только потому, что первому надо набирать очки. Для меня каждый гонщик — первый номер. Сегодня один, завтра другой. Тот, кто побеждает в гонке благодаря везению или собственным заслугам, и есть для меня первый номер команды на данный момент». Приказ финишировать в определенном порядке мне не нравился никогда, поэтому просить этого у собственных гонщиков я не могу. Однако бывают моменты, когда на карту поставлен титул чемпиона мира. Но даже здесь я не смотрю на генеральную классификацию, не пытаюсь сложить очки и выяснить, у кого из моих гонщиков их больше. Я говорю с пилотами, прошу их подумать и согласиться, что в этом случае межусобная борьба может принести только вред, может свести на нет труды всей команды в течение сезона. Тогда даже самые азартные гонщики понимают, как нужно действовать без всяких подписанных соглашений и проявляют уважение и благородство по отношению к товарищу по команде, признавая тем самым, что он заслужил свой титул, всего себя отдавая борьбе. Правда, бывает и так, что непреодолимое желание победить заставляет пилота забыть об этой традиции. Мне вспоминается один случай с Нувалари. На гран-при Нюрбургринга команда попросила его пропустить Рудольфа карачелу Из бокса Альфа-Ромео на Валаре показали флаг, который означает «замедлиться». Однако вместо того, чтобы притормозить, Тацио дал газу и уверенно победил. Когда он приехал в боксы после гонки, встретили его холодно и попросили объяснить, чем вызвано такое непослушание. Ведь перед гонкой мы четко обо всем договорились. Но Валари изобразил крайнее удивление и ответил, что зеленые очки и солнце, очевидно, сыграли с ним злую шутку. Он якобы увидел сигнал, полный вперед и произнёс это Татцу так естественно, что все поразились, удивительная наглость этого великого маленького человека. Гран-при обычно начинается с тренировок и свободных заездов, как правило, состоящих из двух сессий, в которых решается, кто из гонщиков команды на данный момент сильнее. В этих заездах пилоты следят за тем, как проходит круг партнер по команде, не обращая, в общем-то, внимания на остальных соперников. Настоящая битва, споры о том, чья машина быстрее, Разворачивается именно между товарищами по команде. Каждый гонщик требует к себе особого отношения. Тут приходит на помощь тахограф, без которого не избежать жалоб и протестов. Но даже он не спасает, потому что пилоты то и дело выкручиваются, заявляя, что обороты двигателя на счетчике не соответствуют оборотам двигателя на прямых хотя, скорее всего, они просто не своевременно переключили передачу. В общем, это бесконечный спор, который со стороны, наверное, может показаться забавным. Если машина конюшни быстрее, чем у соперников, то разборки обычно проходят на дружелюбной ноте. А если время хуже, пилоты начинают нервничать, и тогда директорам, менеджерам и механикам приходится несладко. Разумеется, и в лучшие времена дела в тренировках редко идут без помех, ведь гонщики могут так разгорячиться, что их запал приходится тушить. Многим любопытно, сколько же зарабатывают гонщики Гран-при. Высококлассный пилот сотни миллионов в год, В календаре гонок много, а лучшие пилоты получают большие призовые, поэтому если у гонщика на сезон хорошая машина и не было простоев из-за аварии или по какой-то другой причине, то за год он может неплохо заработать. Мне кажется, ситуация с призовыми значительно улучшилась. В 1920 году за победу мне дали 12 тысяч лир, а сегодня за хорошее выступление на Гран-при пилоты получают сотни тысяч. Послевоенную эпоху больше всего удалось заработать Фанхио и не только призовыми, но и благодаря деятельности, не связанной с гонками, которую сделала, возможно, его популярность. Другим гонщиком-миллионером был Кларк и Стюарт. Неплохо зарабатывали Андретти, Шектор, да и все остальные теперь получают хорошо благодаря заключению контрактов с личными спонсорами. Вспомните, например, что у Лауды доходов хватило на создание собственной авиакомпании. Экономические отношения между Скудерией и гонщиками довольно просты. Пилоты получают 50% всех так называемых стартовых премий, бонусов за место в классификации и спонсорских инвестиций. Сказываются ли экономические споры на отношениях пилотов и команд, зависит, как всегда, от людей. Я, например, искренне дружил с гонщиками, которые по тем или иным причинам ушли из «Феррари». Лучшее доказательство этому — письмо, которое я отправил Аскаре 3 мая 1954 года. «Дорогой Альберто, Я получил огромное удовольствие от твоей великолепной умной победы на 21-й мили-милье. Жаль, что мы празднуем ее не вместе. Хотя обстоятельства и разделили нас, мы останемся друзьями, потому что крепкой дружбе не страшны никакие испытания. И сожаление, которое я не могу не чувствовать, скрашивает то, что ты победил на итальянской машине. Что же касается ведения бухгалтерии, меня долгие годы спрашивали, как моя команда может продолжать функционировать, если я работаю себе в убыток. Нужно помнить, что раньше для участия в гонках не требовалось столько обслуживающего персонала и оборудования, как сейчас, а логистика не была такой огромной статьей расходов. Благодаря дополнительным инвестициям наших технических спонсоров можно было даже выйти в прибыль. Сейчас все очень изменилось. Технический прогресс идет быстрее, и инновации сменяют друг друга с невероятной скоростью. Сегодня ежегодные обязательства «Скудерии», которая хочет достойно выглядеть на трассах, составляют десятизначные числа. При этом нужно понимать, что инвестиций от партнеров, стартовых премий призовых за занятое место не хватит, ну разве что частично, для компенсации затрат на проектирование и сборку машин, на зарплату инженерам, механикам и пилотам, на перевозку болидов к месту проведения гонок, их ремонт, техобслуживание, модификацию и совершенствование. Просто вдумайтесь, техническая и гоночная деятельность вынуждает «Феррари» иметь в штате 170 сотрудников. Но даже сплочённой команды квалифицированных механиков, обилие идей, проектов, исследований, которые за свою долгую историю обогатили «Феррари», оказалось недостаточно и не могло быть достаточно для победы в войне всех против всех, развернутой и в гонках тоже. У Италии для этого просто не хватает средств. Ведь когда в обществе вспыхнуло отвращение к автоспорту, все забыли о том, что отсутствие технологического прогресса в автогонках скажется и на технологическом развитии всей Италии. А теперь мы сами на это и жалуемся. Жалуемся, что отстаем от других, гораздо более промышленно развитых стран. Логично, что эти проблемы итальянской промышленности лучше всего остального, подчеркнул автоспорт, ведь он объединяет человеческий фактор и механику. Если нужно подобрать визуальный образ, я скажу, что гоночная машина — это мозаика. И у каждой отдельной самой маленькой детали свое происхождение. За последние 20 лет все так изменилось, что теперь создатель гоночного болида выполняет скорее функцию завхоза. Во многих странах можно поехать утром на собственной машине и купить колеса, полуоси, коробки передач, двигатели, рамы, шины, распределители для впрыска бензина, Электрические насосы, руль, амортизаторы. В общем, все, что нужно, чтобы построить гоночный автомобиль. Совсем как в детстве, когда мы собирали машинку из подаренного наборчика. Но в Италии мы не можем сходить в автомобильный супермаркет просто потому, что его не существует. Сцепление и инжекторы мы покупаем в Великобритании. За прокладками головки едем в Германию, а за тормозными дисками и тормозными колодками, цепями ГРМ и тонкостенными подшипниками в Англию После того, как вы получили полированную проволоку из Швеции, возвращайтесь в Германию, чтобы купить обкладки из вольфрама или клапанные пружины. Амортизаторы можно найти в Нидерландах, а шины — в США и Франции. Настоящее кругосветное путешествие. Да, современная гоночная машина — дело тонкое. Мозг, компьютер и оболочка из дорогих материалов делают болид аэродинамичным, как ракета, и легким, как пушинка. Здесь нужны лучшие материалы. Сплав — немоник для клапанов и сплав циркония для опор двигателей. Достать их можно только в Англии или США. Ведь даже крупнейшие итальянские государственные промышленные предприятия не способны нас ими обеспечить. Эта мозаика из деталей со всего света, которую мы называем гоночной машиной, настолько хрупкая, что стоит какому-нибудь английскому заводу ответить нам отказом, как все рассыплется в один миг. И к этому привела слепота итальянских руководителей, которые отвечают за государственную политику в области спорта. Почти эпитафии, как писали в журнале Life, стали теперь три символа Италии времен экономического чуда. Глаза Софи Лорен, спагетти моего друга Бариллы и гоночные автомобили Ferrari. Те самые автомобили, которые раньше было бы даже нечем заправлять, если бы топливо не привозили на танкерах англо-голландской компании. Сегодня крупнейшие спонсоры гонок это некоторые нефтяные предприятия, а также заводы по производству шин, но не автоконцерны. Хотя в 1960-е казалось, что ситуация изменилась, крупные автопроизводители проявили интерес к гонкам, а в 1970-е стали их непосредственными участниками. Возьмем хотя бы «Режи Националь de Зюзин и «Альфа Ромео», итальянскую государственную компанию, а также «Талбот», последнее звено цепи «Пежо Ситроэн». У всех компаний очень разный подход к делу. Кто-то, как Алиардо Буцци из Philip Morris Европа, предпочитает заключать договоры на имиджевые права непосредственно с гонщиками, а они, в свою очередь, берут на себя обязательство добиться от команды качественной машины и показывать высокие результаты. Другие инвестируют в производителей болидов, и команды обязуются использовать определенную продукцию во всех гонках сезона. И, наконец, некоторые заключают соглашения с организаторами гонок, что, однако, порой приводит к нелепым ситуациям. Например, как-то раз одна нефтяная компания договорилась с организатором о финансировании гонки при условии использования всеми участниками ее топлива, не принимая во внимание, что у некоторых команд подписаны соглашения с другими нефтяными компаниями. Такое произошло во Флориде на 12 часах сербинга. И Феррари отказалась участвовать. Я резко возражал против того, чтобы организаторы запрещали командам рекламировать собственных спонсоров и навязывали своих. На самом деле такая политика рано или поздно приведет к абсурдной ситуации, в которой командам прикажут использовать свечи зажигания или шины определенной марки и так далее. Ожесточенные споры длились два года, но в конце концов разум восторжествовал, и комиссия пояснила, что наложение ограничений на использование каких-либо марок или принуждение к использованию конкретной марки недопустимо. Достаточно того чтобы, например, топливо соответствовало требованиям, установленным правилами. Так что спонсоры получили свободу рекламы для гонщиков вне зависимости от занятого ими места. Что же касается рекламы, которая в последнее время появляется в автоспорте, то я никогда не скрывал своего мнения по этому поводу. Каждый год кто-то вдруг обнаруживает рекламную привлекательность автоспорта и решает вложить в него несколько миллионов, а иногда и куда более значительные суммы. Если со спонсором заключается соглашение о полном финансировании, то управление командой фактически переходит в его руки, а порой при попустительстве Международной спортивной комиссии прошлого созыва даже название бренда-производителя заменяется на спонсорское. Мало того, что сняли требование красить машины в цвета национального флага, так еще и приняли решение предоставить организаторам право навязывать участникам гонки рекламу своего спонсора. Реклама, как вы понимаете, не всегда приносит прибыль, потому что эффективно только в том случае, когда контракт заключен с победившей Скудерией. А в автоспорте сложно не то что выиграть, но даже и просто выступить хорошо. В любом случае нас взяли в оборот ушлые рекламщики, которые надеются, что участие в гонках позволит повысить продажи их парфюма, пряжи, плитки, сигарет, молочных продуктов, бытовой техники, пива и других алкогольных напитков даже предметов интимного характера. Этим все сказано. Такие вещи мне не нравятся, не говоря уже о том, что они запрещены кодексом о рекламе. Я одобряю только рекламу продукции, комплектующих, напрямую связанных с разработкой болидов и проведением технических исследований. Если говорить об оснащении гоночной машины помимо поставщиков топлива, нужно упомянуть о производителях шин. Фактически шины — это комплектующие номер один, потому что именно они определяют производительность автомобиля, гоночного или просто мощного. В Италии есть крупная компания Pirelli, которая занимала лидирующие позиции в производстве специальных шин. Ее технологии были настолько передовыми, что некоторые патенты на шины с низким давлением у Pirelli купили крупнейшие иностранные компании. Но Pirelli отказались от гонок и уже давно. Это произошло 26 лет назад. Как-то раз мне позвонил друг и сказал — Держи ухо востро, будут новости, большие новости. Ждешь предложения от нового производителя шин, да? Даже не надейся». Он имел в виду компанию «Сиат», созданную после войны при участии бывших сотрудников «Пирелли». Казалось, жесткая конкуренция должна пойти на пользу всем. Ведь, имея возможность сравнивать продукцию разных компаний, покупатель выбирает оптимальный вариант. Однако ничего не вышло. Три итальянские фирмы внезапно отказались от производства гоночных шин бросив итальянский автоспорт на произвол судьбы. С тех пор для автомобилей «Формулы-1» итальянских шин у нас не было. И это сказалось на автоспорте. Исчезли награды за верность бренду, определенные льготы для гоночных команд, рекламные щиты на улицах городов и загородных трассах. Техническое сражение итальянских и иностранных производителей закончилось, так и не начавшись. Но хорошо ли это для производства? Разумеется, нет. Ведь когда в Италии начался бум автодорог и автомобилей GT, среднего объема двигателя и высокой мощности, снова возникли проблемы с шинами. Протекторы раз за разом просто слетали с каркаса. Несмотря на отказ от участия в гонках крупнейшего производителя Pirelli, другие компании не заинтересовались освободившейся нишей. И это очень плохо, потому что опыт гонок мог бы пригодиться в совершенствовании современных автомобилей GT. Повторяю, Сейчас для производства шин серийных автомобилей GT требуются большие затраты, так как машины стали гораздо более мощными и скоростными. Сколько потеряли Пирелли из-за решения уйти из автоспорта? Оставаясь крупной компанией, она, вероятно, лишилась определенной доли рынка и подготовила почву для Firestone, завод, который открылся в баре для Goodyear, базирующийся в Латине. И Firestone Europa, построивший экспериментальный центр в окрестностях Рима, и инвестирующий в него миллиарды. Эти компании, в отличие от итальянских, активно участвовали в гонках и производили шины, потребность в которых в Европе в то время была очень высокой. Сейчас Пирели, объединившись с Данлоп, пытаются противостоять гиганту Мишлен, который на протяжении трех лет отлично показывает себя в Формуле-1. Нас с Пирели объединяли десятилетия совместной работы. Я бы даже сказал близкой дружбы, ведь я использовал их шины еще в 1920 году, когда гонялся сам. Но как бы то ни было, мы прекратили сотрудничество. Поводом послужила случайность. На миле-миле 1955 года оторвался протектор. Конфликт получился громким, все наговорили много лишнего, о чем потом пожалели. Но правда была в том, что эпизод позволил во всеуслышание огласить решение, принятое Пирелли за несколько месяцев до этого. Решение уйти из гонок. Нечто похожее, хотя и другого масштаба, случилось много лет назад, в 1924 году. Главными героями событий были Бугати и Данлоп. На Гран-при Франции в Леоне у гонщиков Бугати несколько раз лопались шины. В бугате обвинили Данлоб в представлении шин ненадлежащего качества, а в Данлоб обвинили Бугати в установке шин на неподходящие диски. Не на колеса с касательными спицами, а на литые в сочетании с барабанными тормозами. Из-за торможения барабан перегревался, и постепенно тепло достигало беговой дорожки шины, что приводило к отслоению протектора. Неважно, кто был прав, хотя кажется, что Данлоп. Важно, что после этого Данлоп не ушел из гонок. Их сотрудничество с «Бугатти» стало еще более тесным, и недоразумение, вызвавшее резонансный конфликт, было улажено через несколько месяцев. Данлоп продолжал участвовать в гонках до подписания соглашения с Пирелли. В то же время Firestone и гудиер внимание которых долгие годы было сосредоточено исключительно на Индианаполисе, стали все чаще появляться в европейских гонках. Однако хочется добавить, что решение о смене стратегии развития компании, в нашем случае об отказе от участия в гонках, всегда отчасти субъективны. Так произошло и с Пирелли. После Второй мировой прежние руководители, обожавшие гонки, постепенно отошли от дел, а новые менеджеры по-другому представляли себе развитие компании. Времена изменились. Когда уходят люди определенного поколения, вместо дружеского общения ты часто наталкиваешься на ледяную стену, непреодолимый барьер, который выстраивают вокруг себя крупные акционерные общества. Это усложнило наши отношения. Но в какой-то момент я понял, что у Пирелли действительно было много причин счесть строительства миланского небоскреба, значимого здания для европейской архитектуры, монументального свидетельства успешной работы знаменитой семьи, более выгодным, чем участие в гонках. Башня Пирелли была самым высоким зданием Евросоюза с 1958 по 1966 год. Она отличается от большинства небоскребов того времени. Построена не из стали, а из железобетона и не является прямоугольником в основании. Прошли десятилетия, признаю, я тогда ошибался, ведь этот архитектурный памятник продали, и теперь в нем заседает целая армия чиновников парламента Ломбардии. Прежние сотрудники Пирелли. Я хотел бы вспомнить всех, но чтобы показать, какие отношения складывались у меня с выдающейся итальянской компанией, достаточно рассказать хотя бы о двоих, Марио ломбардини и Пьеро Пирелли. С Ломбордини я познакомился в 1923 году во время поездки в Англию. Бывший офицер, он недавно ушел в запас и стал руководителем английского филиала Пирелли. Мы не просто подружились. Марио стал мне вторым отцом, человеком, который сыграл огромную роль в моей жизни, формировании моего характера и мировоззрения. Ломбордини считал, что участие в гонках приносит производителям шин большую пользу, так как полученный опыт они могут использовать при создании серийной продукции, и был убежден в этом до конца своих дней. Кроме того, хочу отметить инженера Пирелли Джузеппе Веносто, который стал генеральным директором и профессора Чина Поли, который вместе с инженером Карло Ботасо первым разработал гоночные шины. Карло помог мне еще в 1932 году, когда я купил у Альфа-Ромео для Скудерия-Феррари все одноместные машины Гран-при. После войны, в ключевой период моей жизни и карьеры, именно Марио Ломбордини меня поддержал. Он договорился о нашей встрече с Пьеро Пирелли, где я собирался рассказать о своей программе по созданию первого двигателя объемом 4,5 литра без компрессора. Новинки, которая должна была прийти на смену двигателям с наддувом. Сеньором Пьеро я был почти незнаком. Знал только, что он любит лошадей, спорт и болеет за Милан. Однако всего через несколько минут нашей беседы Пирелли согласился внести свой вклад в мой амбициозный проект, и мы перешли к обсуждению проблем следующих сезонов «Формулы-1». Когда я прощался с Пьеро, он попросил Ломбордини задержаться, и эти пять минут, пока я его ждал, показались мне вечностью. Наконец Марио вышел, догнал меня и сообщил, что сеньор Пьеро спрашивал, «Не маловата ли сумма, которую я попросил у него, 15 миллионов лир? Может, для реализации проекта этого не хватит?» «Сеньора Пирелли», — объяснил ломбардине «очень впечатлили твои идеи, и он хочет быть уверенным, что ты, опасаясь отказа, не запросил сумму меньшую, чем реальные нужды проекта». Я ответил, что тронут таким пониманием и вниманием, но уверен в своих расчетах. Как же это было давно! словно в другой жизни. Однако после неудачного 1955 года Пирели практически перестали производить гоночные шины. Не потому, что не хватало технических ресурсов или квалифицированных кадров, просто не было людей готовых принять такой вызов. Пост Ломбардини занял Ариго Кастелани, который на самом деле лишь без конца разглагольствовал о полезности гонок и все не мог решить, стоит ли становиться спонсором гоночной команды. Я почувствовал, что этот человек, способный лишь исполнять указания сверху, не готовый менять свои убеждения, предвзято относится к моей точке зрения. В беседах и переписке мы вели горячие споры, стараясь не терять дружелюбие. Время покажет, кто из нас был прав. Сейчас Кастелани уже умер, а политика итальянского гиганта изменилась. Теперь их участие в технических видах спорта не ограничивается ралли. Надеюсь, инженер Леопольдо Пирелли, внук Пьера и сын Альберта, вспомнит славное прошлое и заинтересуется итальянским автоспортом. Он хорошо разбирается в технических вопросах, но в общении старается сохранять дистанцию, а своей слегка саркастической улыбкой ставит меня в тупик. Помню, я почувствовал это в Маранелло, когда чуть не поддался искушению и не поделился с Леопольдо своими горестными мыслями. В тот момент я поверил, что эту ледяную стену все же можно растопить, если найдется человек, умеющий ценить дружескую преданность. Сегодня Леопольда передал управленческие функции наиболее способным сотрудникам, и в Формуле 2 Пирелли уже выиграли чемпионат Европы. Автоспорт клубок противоречивых интересов, где сплелись не только постоянно ведущаяся гонка за новые идеи, но и промышленный шпионаж, который я бы назвал техническим. В такой горячей атмосфере он, разумеется, неизбежен. В общем, нужно быть готовым к любым сюрпризам. Часто в газетах публикуют информацию, которую должны знать только несколько человек из проектного бюро. В подобных случаях разобраться, кто в команде нечист на руку, очень трудно. Порой шпионаж ведется хитрым, не подкопаешься способом. Например, несколько раз случалось, что работающий Ferrari сотрудник договаривался о переходе к конкурентам, но продолжал работать у нас, ожидая, когда придет удобное время, подать заявление по собственному. Но тайное становилось явным, еще до того, как могло нам повредить. Этим и обусловлены некоторые внезапные решения, непонятные людям со стороны. В такие моменты, как бывало уже не раз, общественность называет руководителя команды, избежавшего катастрофы в последний момент чудаком, сумасбродом или, в лучшем случае, скупым и неблагодарным человеком. Технический шпионаж может касаться чего угодно. Хорошему инженеру достаточно какой-нибудь мелочи, чтобы уловить суть большой идеи. Полезно узнать, например, тепловой диапазон свечей зажигания, тип смазки, состав топлива, вид стали для клапанов, расчет аэродинамического профиля или кулачковой муфты, планы того или иного поставщика. Это лишь не полный список. На самом деле таких вещей намного-намного больше. А ведь кроме конкурентов есть и журналисты, для которых шпионаж — стиль жизни. Вот кто еще представляет опасность для любого конструктора. Не беда, если зрители будут в курсе каких-то новостей. Намного важнее, что это прочитают конкуренты. Такое несвоевременное обнародование технических секретов всегда приводит к нарушению привычного ритма работы и раздражению персонала конюшни, а также к предвзятому, неприязненному отношению к прессе в целом. Производители оберегают свои проекты и технические новшества от посторонних глаз, тем более если они делают машину эффективнее, чем у конкурентов. У меня была своя тактика защиты от журналистского шпионажа. Я всегда все говорил открыто. Меня считают человеком сложным, поэтому мои публичные высказывания обычно взвешивают, интерпретируют, обсуждают, и в конечном счете мне мало кто верит. Приведу пример. Я считал, что у двигателя со свободным впуском большое будущее. К тому времени я уже построил одноступенчатый 12-цилиндровый, 1500- и двуступенчатый 12-цилиндровый. И когда я сообщил о намерении разрабатывать двигатели без компрессора, многие замахали руками. Этот трюк, Феррари просто скрывает, чем они там на самом деле занимаются у себя в Скудерии. Однако же именно эти мои слова предвосхитили закат эпохи объемного компрессора. «Жизнь не стоит на месте». Никакие кляузы, колкости, возражения и упрёки не могут этому помешать. А кто прав или не прав, рассудят гонки. Когда производитель впервые показывает новую машину, конкуренты ведут себя как школьники, которые, вытягивая шеи, заглядывают в тетрадку товарища. Конечно, скромность и воспитание не позволяют большинству людей прогуливаться по боксам, совать нос в дела соперников и тайком рассматривать новинки. Однако никакие нормы приличия не мешают нанимать шпионов, и стая аккредитованных и неаккредитованных фотографов пытается якобы случайно пробраться с камерами в стан команды, чтобы взглянуть на машину, когда снимут тент, прячущий ее от посторонних взглядов. И тем же вечером за ужином в ресторане, где обсуждаются результаты дня и зарождаются бесконечные дискуссии, эти снимки уже мелькают в чужих руках. Если меня просили показать болиды, я никогда не отказывал, и приглашал конкурента не только в боксы, но и в Маранелло. Мне нравится водить по цехам компетентных людей и рассказывать, как работает мой завод. Я не вижу особого смысла хранить секреты. Ведь чтобы скопировать что-то и внедрить в практику, нужен как минимум год. Кроме того, человеку, который способен на основании хвалебных слов и невинных вопросов сделать полезные для себя выводы, визит конкурента всегда интересен. Но давайте немного поговорим о достижениях Феррари. В нашей работе, как я не раз говорил, часто обнаруживаешь, что ничего нового изобрести уже не удастся, потому что технический прогресс — это последовательная неумолимая эволюция первоначальных разработок. Так, шаг за шагом, мы терпеливо вносим изменения и улучшения, порой едва заметные, но необходимые для того, чтобы совершить следующий скачок. Каждое удачное решение открывает новые возможности, новые горизонты, будто запускается бесконечная цепная реакция. Например, еще в 1903 году на одноцилиндровом d Дион Бутон» с объемом двигателя 942 кубических сантиметра и мощностью 8 лошадиных сил устанавливали мост d dion. Он вернулся в «Формулу-1» на «Феррари 312», конечно, сильно изменившись, но основной принцип конструкции задней подвески остался прежним. Несомненно, есть и технические новшества. Они появляются довольно часто, но, как правило, не влекут за собой какие-то глобальные изменения. Поэтому их трудно назвать прорывом. Иногда они создаются исключительно благодаря интуиции, иногда идеи заимствуются из других отраслей. И при появлении любого новшества, если результаты доказали его эффективность, начинается борьба за признание авторства. Я могу понять притязания, когда спорят технические специалисты, но мне совершенно не ясно, с какой стати в этот спор вмешиваются журналисты. Как бы то ни было, все это неважно. Я никогда не стремился к тому, чтобы «Феррари» признали в чем то первой, и не отрицаю, что мы с любопытством наблюдаем за достижениями конкурентов. Развитие автомобилестроения происходит именно благодаря конкуренции. Это самое важное, а остальное лишь бесплодное соперничество между лидерами и отстающими. Меня обвиняли в том, что я упорно недооцениваю преимущества двигателя, находящегося в задней части машины. «Ваш двигатель будто ишак, который стоит перед телегой вместо того, чтобы ее тащить», — говорили мне, когда Брабхан с задним двигателем Купер доминировал в сезонах 1958 и 1959. На самом деле у нас уже были разработаны болиды с задним расположением двигателя, но я не торопился с переходом, боясь, что это негативно скажется на едва успевших начаться продажах моих машин GT с передним двигателем. Ещё одно обвинение «Феррари» проигрывает потому, что тянет с установкой дисковых тормозов. Да, я продолжал использовать барабанные тормоза, хотя техническое превосходство дисковых стало очевидным. Может, кто-то посмеивался надо мной, но мне было не до смеха. На это у меня имелись свои причины. Трехлетний контракт с патентной компанией «Алфин» на литье чугунных обечаек для алюминиевых тормозных барабанов. На момент подписания соглашения это техническое решение считалось самым передовым. Когда же срок соглашения истёк, моя компания не могла быстро перейти к дисковым тормозам, так как была достаточно маленькой. То есть дело не в моей недальновидности, а в том, что нам приходилось выполнять условия соглашения. Именно поэтому дисковые тормоза появились на моих болидах намного позже, хотя уже в 1953 году мы экспериментировали собственным типом дискового тормоза с несколькими колодками, разработанными инженером Лампреди. Возьмем хотя бы недавний случай. Сколько нам говорили, что мы не смогли бы сами сделать шасси как монокок, если бы не изучили опыт англичан. А ведь наш первый монокок мы построили еще для Бандини в 1963 году. Разве кто-то стал бы так упорно использовать каркас из труб, если бы на тот момент конструкция не была ощутимо выгоднее экономически и проще для ремонта? Возможно, стоило выразить протест, объяснить наши действия и рассказать, как обстоят дела на самом деле, но нам не захотелось тратить время на разговоры. Первые легкосплавные диски мы отлили еще в 1953 году. С 1955 -го стали делать цилиндры с четырьмя клапанами, а потом внедрили шести- и восьмицилиндровые двигатели Bosch с прямым впрыском. На этом восьмицилиндровом двигателе шатунные шейки коленчатого вала расположены под углом, 180 градусов, а не 90 градусов. В 1966 году мы создали трехлитровый двигатель для Формулы-1 с тремя клапанами на цилиндр. Потом шестицилиндровый с углом развала цилиндров 65 градусов вместо 60, что позволило опустить карбюраторы. Это решение потом использовалось для Dino GT, где угол развала цилиндров удалось довести до 120 градусов. 1964 год ознаменовало создание 12-цилиндрового оппозитного двигателя с четырьмя опорами. В 1962 непрямой впрыск на двигателе объемом всего 187 кубических сантиметров позволил достичь 11,5 тысяч оборотов в минуту. В 1963 году мы разработали первый несущий двигатель. В 1966-м в стали делать смешанные резинометаллические рамы. В 1970-х выпустили Ferrari 312 b с оппозитным двигателем, боксером и задним расположением привода ГРМ. В 1961 году мы придумали знаменитую аэродинамическую форму задней части, а через год — клювообразную конструкцию. В 1963-1965 мы старались улучшить прижимную силу кузова, благодаря чему в Лимане наши машины смогли показать скорость 330 км в час. В 1968 году на Гран-при Бельгии в СПА мы представили антикрыло для болидов Формулы-1. Это лишь примеры, первые, какие приходят в голову. Этого мало? Достаточно? По-моему, уже на многие вопросы получены ответы. Меня утешает собственная уверенность в том, что Феррари внесла свой скромный вклад в автомобилестроение И продолжит это делать. Раз уж речь зашла о моих критиках, придется вспомнить еще об одном обвинении, которое я часто слышал в свой адрес. «Феррари много раз заявлял во всеуслышание, что хочет уйти из автоспорта, но так и не сделал этого». Действительно. Что я могу ответить? Не знаю, честно говоря, как вырываются подобные обещания. Могу лишь сказать, что они отражают мои чувства в определенный момент, когда дальнейшее пребывание в автоспорте кажется мне совершенно невыносимым. Причин тому много, но я не ушел, несмотря на трагедии в моей семье, несмотря на смерть моих пилотов. Не ушел и после больших успехов. Если бы я собирался уйти, то сделал бы это после первой же победы на чемпионате мира и избавил бы себя от критики, сопровождающей каждую маломальскую неудачу Феррари от разговоров о том, что у меня иссякли идеи. Вспомните мою теорию о карьере гонщиков-чемпионов. Кое-кто считает, что и с конструкторами происходит то же самое. Для отдельных компаний титул чемпиона мира был единственной целью, из которой нужно извлечь выгоду, и стоило им завоевать трофей, а вместе с ним получить и желаемую рекламу. Они уходили из гонок, небрежно кинув в оправдание. Мы не видим смысла продолжать выступление, потому что нет достойных соперников. Я тоже мог бы сказать такое и не раз, но имел достаточно благоразумия, чтобы этого не делать. По одной простой причине. Я участвую в гонках, потому что страстно люблю их. И люблю не только из-за того, что машины выходят на трассу под моим именем. Когда я гонялся на ЧМН или Альфа-Ромео, моя мотивация была ничуть не меньше. Почему же иногда меня так тянет все бросить и уйти? Не потому что мной руководит расчет или мне хочется спокойной жизни. Нет, просто это очень тяжело психологически. Например, когда на последней миле-миле у Альфонса де Портаго лопнула шина, и он погиб, в меня только ленивый не бросил камень. Друзья, псевдодрузья, коллеги в тот же понедельник бросились писать о чем то в духе «пора все это прекратить», «сколько можно проливать кровь» и так далее. Тогда, как еще в субботу восхищались моей работой и работой моих сотрудников, благодаря которой после полутора лет трофейной засухи Италия весь сезон праздновала победы. И таких примеров внезапной неожиданной критики я могу привести очень много. Она обрушивается каждый раз, когда с итальянским гонщиком что-то случается. И громче всех к моей совести взывают те, кто еще вчера горланил о том, как вырос уровень итальянских гонщиков и не раз прикрывал пафосными словами об итальянских спортивных традициях свои местечковые или даже сугубо личные интересы. Подобные выпады меня сильно ранят. Те же причины заставляют меня каждый раз принимать решение о возвращении в гонки. В 1953 году, когда я хотел бросить автоспорт, я собрал в стопку все письма, в которых меня убеждали остаться. Это не абсурд, я просто хотел узнать, что думают окружающие о моем уходе. Писем с весьма логичными доводами оказалось очень много, И пришли они из самых разных стран, даже из США. Поэтому я изменил свое решение. Некоторые раны время действительно лечит. Порой суровая реальность заставляет отступать от моральных принципов или скорее соглашаться на компромисс. Без него в автоспорте невозможно. В этом я убедился за десятилетие работы. Я видел, как появляются и исчезают команды, уходят известные бренды. Разумеется, чтобы держаться на плаву, мне приходилось искать компромисс особенно когда меня преследовали неудачи или не хватало средств, и только так я смог бороться даже с крупными компаниями. Противостоять промышленным гигантам, хоть во главе с Феррари, хоть во главе гоночного отдела Феррари СПА, было нелегко. Я готов признать, что умею находить компромисс, и не вижу в этом ничего унизительного. Можно ли оправдать человека, если он жертвует своими моральными убеждениями ради достижения цели, стать первым в техническом отношении, а значит, победить в гонке. Что касается важнейших потребностей небольшой компании, которая стремится к большим победам, я никогда не забуду, а с годами и опытом все больше ценю советы великого человека, с которым меня свела жизнь. Энцо Леви, израильского адвоката, отца писателя и журналиста Ариго, который сейчас работает в туринской газете «Стампа», а раньше был ее директором. Энцо постоянно повторял мне. Лучше прийти к соглашению, чем выиграть дело в суде. Сначала мне показалось, что эта концепция нетипична для евреев, нации, которую я считаю очень умной, а может звучать скорее из уст людей, которые по природе своей свойственно разрушать, а не созидать. Потом я убедился, что это очень мудрое правило, и сам всегда искал возможности найти компромисс, даже когда был уверен, что правота на моей стороне. Но, как известно, правота и истина — понятия крайне субъективны. Тем не менее, свое мнение о евреях я поменял. Умение находить компромисс, необходимость, если капитал у вас маленький, а амбиции большие. Мне не раз случалось оказываться в такой ситуации. Все знают старое правило банков — одалживать деньги тому, у кого их и так хватает. Мне нужен был кредит, но дать под него какие-то особые гарантии я не мог. Однако нашел один большой банк в Модене, названный в честь покровителя города, святого Джиминиана, где руководство придерживалось иных правил, в некоторых случаях полагаться не столько на активы и капитал потенциального кредитора, сколько на его способности. Я был как раз одним из таких клиентов. Помню, однажды я пришел в этот банк в сопровождении моего адвоката Энцо Леви и попросил суду в миллион лир, а на дворе стоял 1930-й. Нас принял член совета директоров, адвокат Джузеппе Козоли. Я говорил почти час, и все это время Козоли сидел, уставившись в пол и сцепив руки, крутил большими пальцами. Казалось, ему ни капельки не интересно. Наконец он поднял голову, посмотрел на моего адвоката и заявил, «Этот молодой человек рассказал мне отличную историю. Похоже, нам ничего не остается, как выдать ему миллион. Не так ли, сеньор Леви?» Сейчас я получаю немало предложений от крупнейших финансовых учреждений страны, но обычно отвечаю, что берегу свою подпись для прекрасного банка Святого Джиминиана, с которым также связано имя покровителя Реджо Эмилии, Святого Проспера. Этот банк показал, капиталам и гарантией можно считать даже ценности человека. И к радости всех сотрудников Феррари филиал банка теперь работает прямо на нашем заводе. Упорство в достижении цели — это действительно мощная сила, которая позволяет преодолевать препятствия. Даже несмотря на ошибки, а в моей жизни их было больше, чем у кого-либо другого. Конечно, я не единственный, кто обладает этим качеством, но других таких же что-то не припомню. Я встречал людей, умеющих обрабатывать информацию так же быстро, как я, когда нужно подвести итог переговоров или обсуждения. Видел тех, кто искренне любит машины, как и я. Но не знаю людей, обладающих моим упрямством, людей, для которых автоспорт стал главной страстью. Ведь у меня гонки отняли время и желание заниматься всем остальным. Я никогда не путешествовал как турист и ни разу в жизни не ездил в отпуск. Лучший отпуск для меня — это время, проведенное в мастерской, когда большинство сотрудников разъехались отдыхать. Тогда-то и можно сосредоточиться на своих планах, изучать и вносить изменения, которые удивят вернувшихся. Наверное, мне не стоит менять привычный уклад жизни только потому, что я уже достиг пенсионного возраста.